Глоссарий. Абу. Турку. Торгово-промышленный центр на юго-западе современной Финляндии. Абу-Аланский архипелаг. Находится в Балтийском море, простирается между Турку и островом Готланд. Аланские острова включают 6544 острова, аланцы – остатки коренного населения скандинавского полуострова. Адор. Река протекает по Гасконе и впадает в Бискайский залив. Аквитания, герцогство на юго-западе Франции со столицей в Бордо, его часто называют Кот-Даржан, Серебряный берег, включает провинции Гасконь и Гиень. Астрахан, современное название Астрахань. Белозерское княжество известно с 862 года. В 1238-1486 годах Великое княжество с удельными княжествами Сугорское княжество, Шелешпанское княжество, Кемское княжество, Карголомское княжество, Ухтомское княжество, андерское княжество, Водбольское княжество, Белосельское княжество, в 1397 году выкуплено московским князем Василием I Дмитриевичем для хранения московской казны. Белокаменск, город и крепость на западе Владимирского княжества в 1212-1345 годах, позже переименован Вейсингштейн. Современное название Пайда – центр Эстонии. Бесеремяне удмуртские племена Среднего Поволжья. Боркум-Риф – отмель севернее острова Боркум, восточно-фрисские острова, Северное море. Ботнический залив – залив на севере Балтийского моря. Бреслау – крупный торгово-перевалочный центр Ганзейского союза в Селезии, современный Вроцлав, Польша. Бригген – название торгового района в Бергене, Норвегия. «Бушприт» — носовой продольный брус, служит для дополнительного крепления передней мачты. Бю-фьорд название залива, в котором находятся порт и город Берген. «Ватервейс» — вырезы у края палубы для стока воды за борт. «Великие озера» — группа озер на юге скандинавского полуострова, основные из которых «Венерн», «Веттерн», «Эльмарен» и «Меларен». «Венерн» — третье по величине озеро Европы после «Ладожского» и «Онежского». Вепсы, угро-финские племена, жили в Среднем Поволжье и на северо-западном берегу Онежского озера. Визбю, главный город Готландского союза, расположен на острове Готланд, рядом с древним языческим центром на холме Ви. Выжгород, замок на известняковой скале в центре Таллина, заложен датчанами в 1219 году. Ганзатак, Ганзарат, Гольштейнский и саксонский варианты названия главной палаты Ганзейского союза. Гент и Кале. Гент – торгово-промышленный центр Ганзы в XIV веке в составе Франции с 1830 года в Бельгии. Кале – торгово-перевалочный центр Ганзы, Франция. Готланд – остров в Балтийском море юго-восточнее Стокгольма. Готландский союз, союз торговых домов города Висбю на острове Готланд. Деревянницы, засечная крепость в Витебском княжестве. Дикое поле, обширная пустошь в междуречии Волги, Дона и Днепра. Драккары, скандинавские боевые беспалубные суда озерно-речного плавания. Иловля, торговый переход с Волги в Дон осуществлялся по реке Камышенко в реку Иловля. Имандра, озеро, находится в Мурманской области между реками Кола и Кандалакша на торговом пути из Мурманского залива в Кандалакшскую губу Белого моря. Иори, прилегающий к Турку, район на юго-западе Финляндии. Исфахан, древняя столица Персии, Тигеран стал столицей в конце XVII века. Йенчапинг, город в Швеции. Каппельсхами, деревня на севере острова Готланд. Карфи – скандинавские торговые беспалубные суда озерно-речного плавания. Кнорры – скандинавские одномачтовые палубные корабли, предназначенные для плавания в закрытых морях. Ковылкина – столица Мордовского царства. Коги – североевропейские одномачтовые палубные корабли, предназначенные для плавания в закрытых морях. Карела, Приозерск, крепость на Ладожском озере известна с 1143 года, защищает водный путь от крепости Выборг. Корокондама и Фанагонрия, основанные в VI веке до нашей эры на Таманском полуострове античные города. Среди них осуществлялась торговля с Китаем и Индией, впоследствии на этом месте образовалось Тимитарканское княжество Тмутаракань. Кемперы, вольные скандинавские воины, в Дании и Норвегии считались элитой, своего рода рыцарями. Линчапинг, город в Швеции. Любкевиц, северная база пиратов на острове Рюген, в настоящее время курорт на севере Германии. Маныч, долина, торговый путь из Дербента проходил по нагайской степи, затем по долине реки Маныч до Азова. Мариенхам, гавань Марии на главном острове Аба-Аланского архипелага. Маркизова лужа презрительная кличка Невской губы. марь -гора, крепость в северной части Ладожского озера, современное название Лахденпохья. Мать-река, современное название реки эммай впадает в Чудское озеро Эстония. Мегорский монастырь, первое упоминание относится к 1153 году. Мемельбург, позднее просто Мемель, современное название Клайпеда, Литва. Мишари – название татарского племени, кочевавшего вдоль берега Волги. Мордвинское царство – земли в междуречье Волги и Аки со столицей в Ковылкино. В XIV веке там правил царь Пургас. Мурманы – русское название северных норвежцев. Неф. замок, расположен на северном берегу реки Адур, современный город Байона, Франция. Недарос — древняя столица Норвегии, современное название Тронхейм. Новгородские земли, прилегающие к Новгороду, регион делился на пять частей. Отдаленные края назывались Волости, самая дальняя часть – Зауралье, называлась Югорской Волостью. Нагайцы – татарское племя из рода Нагая. Норги – русское название западных норвежцев. Норланд – северо-запад Норвегии. Норчепинг – город в Швеции. Одинпе. В переводе Голова Одина, поселение с капищем Одина. С 1009 года во Владимирском княжестве под названием Медвежья голова. В 1224 году ливонский епископ Герман построил на капище свой дом. Современное название Отипе, Эстония. Одинсе, город и первая столица Дании, переводится как Город Одина. Оденсхольм Осмусар Остров в Эстонии на юго-западе Финского залива. Название переводится как Остров Одина. Орешек. Крепость на Ладожском озере у истока Невы. Паде-Кале. Пролив между французским городом Кале и английским городом Дувр. Перунича. Река в Эстонии. Современное название Пирита. Пори. Город на юго-западе Финляндии. Промышленный центр производства меди. Ральсвик. База пиратов на востоке острова Рюген в настоящее время курорт в Германии. Рангоут деревянные предметы парусного вооружения: мачты, стеньги, реи, гафели и так далее. Ридерсы раскосины для усиления прочности набора деревянных судов. Ругадев город Владимирского княжества, основан в 1171 году, в настоящее время Нарва, Эстония. Салми – поселок на северо-восточном берегу Ладожского озера. Свеи – русское название шведов. Свирские пороги – Карелия, река Свирь. Сердобский острожок – сторожевая крепость, в настоящее время находится в Пензенской области. Симаргевторг в настоящее время поселок Синди, близ города Пярну, Эстония. Место интересных археологических находок. Тартары – европейское название кочевых племен. Тохте – название татарского племени, кочевавшего в низовьях Дона. Травемюнде – город в устье реки Траве. Уварова на Аштарханском тракте – сторожевая крепость, в настоящее время райцентр в Тамбовской области. Упсала – город на реке Фюрис, первая столица Швеции. Ушкуи – русские торговые беспалубные суда озерно-речного плавания. Форштевень – Балка в носу корабля, которой крепится обшивка корпуса. Фюрис, река, впадает в Балтийское море. Харгсхольм, остров на северо-востоке от Готланда, Балтийское море. Худиксхольм, остров в Балтийском море у побережья Швеции. Чайки, южно-русские беспалубные суда, озерно-речного плавания. Шелефтео, город на северо-востоке Швеции, на берегу одноименной реки, центр добычи золота и серебра, по объемам занимает второе место в Европе. Шпангоут, ребро жесткости корпуса корабля. Эмс, Везер, Эльба, впадающие в Северное море, реки Германии. Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Сергей Дадыко.